Сокращай, как хочешь, честно прожитую жизнь, сведи ее от столетия к одному дню, она не станет менее честной. Иногда добродетель распространяется вширь, правит царствами, городами, провинциями, законодательствует, щедра на услуги детям и близким, иногда стеснена узкими пределами бедности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 «Божеских и человеческих».